ГЛАВА ВТОРАЯ Происшествие с пропавшей девушкой и испорченными продуктами слегка выбило меня из колеи. Насчет девушки я не знал, что и думать. Очнулась в первый раз за долгое время несвязный и не лежащей в какой-то дыре на земле, не раздумывая сбежала, прихватив с собой коллаж с девятью десятками дефицитных патронов. Сделать тут было уже нечего. Разве что только ко всему прочему еще опасаться одного игрока с автоматом. А вот интерес некоторых монстров к продуктам питания взволновал меня больше. Раньше все порождения игры интересовались только одной пищей двуногой, орущей и сопротивляющейся. С одной стороны, такая смена приоритетов меня бы вполне устроила. Вот только сомневаюсь, что охота на игроков будет отменена и теперь. Просто нам будет грозить еще один вид смерти — от голода. Если подобные твари расползутся во все стороны и зачистят все склады и магазины, нам придется тяжко. На подножном корме долго не протянешь. В средней полосе России в это время ни грибов толком нету, ни орехов. Остается разве что сныть да крапиву собирать. Да, похлебку из них варить. Но долго ли на одной траве пробегаешь? Так что к остальным первоочередным делам придется добавить мародерство. Везде, где можно искать продукты и воду. И заняться этим надо будет, не откладывая. Мы сошли с дороги, не доходя до развязки, перебираясь на обочину. Телега жалобно заскрипела на спуске, сильно накренилась на расшатавшихся колесах и зашелестела травой, покачиваясь на ухабах. Тузик, благодаря новой ходовой, шелестел гусеницами бодро и практически бесшумно, не сильно выдавая своим лязгом наш отряд. Но все равно, чем ближе мы подходили к трассе, тем все более стремно нам становилось двигаться. Впрочем, ничего особо страшного не произошло. Река ожившей плоти не потекла в нашу сторону. Десятки порожденных ей монстров не пришли по нашу душу, и даже стаи птиц, замеченных мной ранее, куда-то исчезли, Они не обосияло непередаваемой синевой. Возможно, так происходило, потому что из-за насыпи мы не попадали в поле зрения местного босса. Но скоро она закончится, вот тогда и посмотрим, как на нас будут реагировать. Во всяком случае, мы держались как можно дальше от дороги, передвигаясь прямо по кромке леса. Хорошо, хоть совсем недавно обочину обрабатывали. И идти по ней было не тяжело. Сотня метров шла за сотней метров. Пару раз на нашем пути вставала преграда из умудрившихся перелететь через отбойник грузовиков. А бесперерывный шорох и загробные завывания потерянных душ, идущих от дороги, так и не прекращались, бередя нам и так напряженные нервы. Скоро исчезла и насыпь. Нам стало отчетливо видно, что река плоти никуда не делась, продолжая течь в эту туманную даль, докуда хватало глаз. «Как думаешь, она прямо до Нижнего течет?» не выдержал Зубар, в который раз бросая нервный взгляд на дорогу. «А в другую сторону, неужто аж до Москвы?» «Насчет Москвы, черт его знает. А вот то, что эта хрень до Нижнего тянется, я не сомневаюсь». «Думаешь, это они?» «Кто они?» переспросил я, уже зная, что он имеет в виду. «Они — жители городов. Неужели они в это превратились?» Я, помню, что все его родные остались в Нижнем, не стал торопиться с ответом. «Сомневаюсь. Вряд ли». «Почему вряд ли?» — в голосе зубра послышалась настоящая злость. «Ты же понимаешь, сколько нужно мяса, чтобы создать такую хреновину, которая на сотни километров тянется. Как раз население крупного города на это уйдет. Не обязательно. Сколько обычный крот весит? 50 грамм? 100? А наши сколько весили? Те, что по части ползали. Каждый минимум по два центнера. И они такими всего за день стали. Представляешь, какие мутации за неделю могли пройти. Может, вначале это хреновина обычным ужом была? Или вообще дождевым червяком? И вот радиации на наботов так разнесло. А может, это вообще какая-нибудь тварь из параллельной вселенной? Честно говоря, я сам не верил своим словам. Но Зубр вроде слегка успокоился, реже стал бросать взгляды в сторону удаляющегося города и, упрямо нагнув голову, быстрее пошел вперед. Я вполне его понимал, но сейчас лезть в город, в котором, возможно, бродит полтора-два миллиона зараженных, это чистое самоубийство. Надо найти людей, добраться до танковой части, произвести разведку с помощью дронов, а уж потом во главе десятка танков можно попробовать добраться до города. Обычные зомбаки танку не страшны. Мы на обычном грузовике сотню переехали, а на танке и тысячи не помешает. Если же попадется что-то крупное, то основное орудие сможет крайне огорчить любого. Главное, хоть как-то научиться управлять этой грозной машиной. Слава богам! У нас в хранилище достаточное количество технических наноботов. Их должно хватить на получение первоначальных азов управления танком, а может даже и шагоходом. Потом, если получится закрепиться на этой базе, можно будет совершать вылазки по округе, набивать нужные наноботы, поднимать уровни. Вот только бы дойти туда. На пути встал очередной грузовик. Тот каким-то образом, перелетев через отбойник, умудрился даже не перевернуться. Кабина была смята начисто, а вот кузов так и продолжал стоять на колесах, ожидая пытливого исследователя. В первых двух грузовиках ничего интересного не оказалось. Может, здесь найдется что-то изъясного? Однако приближение к потенциальному объекту исследования отбило у нас все желание проверять наличие в машине чего бы то ни было. Смятая в хлам кабина, открыла новые детали. Модель машины была явно не свежая и управлялась живым человеком. Лобовое стекло от удара вылетело, а смятый металл зажал водителя, чуть не перерубив его пополам. Только сейчас этого было не видно, так как там пульсировалось синюшно бурое тело еще одной амебы, или сборщика, как его называла система. При нашем приближении она оторвалась от своего занятия Вытянув в нашу сторону пару щупалец, а затем недовольно дернулась, выдирая из покореженной кабины себя и верхнюю половину тела водителя. Оттого остался только скелет, кое-где покрытый шматками подгнившего мяса, разъеденного усилиями амебы, нижняя часть омошного тела, которая была покрыта едкой слизью по воздействию на плоть мертвеца, видимо, схожая с желудочным соком. Амеба шлепнулась в траву. Еще раз недовольно дернулась и медленно поползла в сторону дороги, таща за собой недоеденный обед. Мы осторожно проводили ее взглядом, но никаких агрессивных поползновений в нашу сторону Таня предприняла, и мы было направились к кузову, когда наше внимание привлекло легкое покачивание машины и тихий скрип рессор. Затем шуршание усилилось. Из кузова вывалилась пара смятых коробок из-под печенья, покрытых прозрачной слизью. Вот чёрт! От печенюшек я бы сейчас не отказался. Но один быстрый взгляд внутрь развороченного кузова заставил отказаться нас от этой идеи. Внутри с мятыми коробками тихо мигрировало три или четыре сборщика, пожирая их содержимое. Вспоминая первого из них, вполне себе с аппетитом обедающего не сухпайками и не печеньками, и а человеческими останками, вступать с ними в бой за кусочки сладкого печеного теста мы не захотели, тем более там уже все было перепачкано вездесущей слезью, что отбило у нас всяческий аппетит. Хорошо хоть что, вовлеченные малополезной пищей, те не обратили на нас внимания, и мы смогли продвинуться дальше, не вступая в ненужную схватку. За них можно было бы получить немного опыта. Но за последние дни мы так устали от бесконечной череды сражений, что вступать в бой без крайней необходимости нам совершенно не хотелось. Тем более, что убитый нами экземпляр не поделился с нами ни наноботами, ни какими-либо другими ништяками. И это не говоря еще о том, что наше хранилище до упора забито, и девать новые нано просто некуда. Конечно, одну порцию можно таскать в шприце, но там они портились ровно через час. Сначала теряя свой ранг, а по истечении еще одного часа и вовсе бесследно исчезая. Ситуация идиотская. Думаю, сейчас большинство игроков сидят на голодном пайке, мечтая о том, где бы добыть еще наноботов, а тут их девать некуда. Наверняка такая ситуация ненадолго. Еще десяток другой уровней, И нашего хранилища не хватит, чтобы носить с собой достаточно наноботов для получения дневной нормы. А расти в уровнях надо. Так как если все пойдет удачно, то в нашем организме скоро будет такое количество частиц, что естественная убыль в 1% станет равна нашей суточной норме потребления. И все полученные наноботы будут уходить только на замену вышедших из строя. Впрочем, даже с повышением уровня, Мы в конце концов тоже сможем достичь этой отметки, если, конечно, не принимать в расчет ремонтные наноботы, которые кардинально уменьшают количество выходящих из строя частиц. В свою очередь они тоже ломаются, а добывать их не так-то просто. В общем. В общем, я что-то слишком далеко заглядываю в будущее. Тут в любую секунду можно помереть или стать еще одним из бесчисленного множества монстров, Так что о далеком будущем будем задумываться, когда в нем окажемся. А пока надо решать актуальные проблемы. «Кажется, вон там впереди что-то типа стоянки грузовиков», — махнул рукой Зубр. «Может, там мы какая-нибудь обжираловка есть? Можно глянуть там запас консервов?» «И было бы неплохо каких-нибудь конфет найти. Глюкозы организму явно не хватает. Сладкого жутко хочется». Тут я с Зубром был совершенно согласен. Главное, чтобы в заброшенных зданиях не водилось никого, для кого бы мы сами стали долгожданными конфетками. Патронов к огнестрелу осталось с Гулькин нос, а потрошители, хотя и доказали свою крайнюю полезность, против сильно бронированного противника были малоэффективны, и альтернативы огнестрельному оружию в этом случае я пока не видел. Возможно, когда-нибудь мы раскачаем свою ментальную силу настолько, что сможем кидаться фаерболами и вызывать огненный дождь на голову противников. Но сейчас моих сил не хватит даже, чтобы зажечь свечку или пролевитировать пером. А где можно достать патроны — неизвестно. Разве что только нарваться еще на одну группу оживших механизмов. Но там, без поддержки, с воздуха, гораздо проще откинуть копыта, чем поживиться с них лутом. Было бы неплохо найти где-нибудь склад оружия или обчистить оружейный магазин, но последние бывают только в достаточно крупных поселениях, а первые — в воинских частях и при производствах этого самого оружия. В частях, при наличии нескольких выживших, склад боеприпасов наверняка давно уже растащен, а ни одного предприятия в промышленных масштабах, выпускающих патроны, я не знал, как не знал и Зубр. А от всемирной сети, где можно было бы почерпнуть эти знания, нас отключили в первые минуты начала игры. Теперь можно было надеяться лишь на свои мозги. Дано до потопной карты, типа той, по которой мы сейчас ориентировались. Но и там не было нужной нам информации. «Тузик, тормози! Давай двигай к кустам и жди нас там. Мы на разведку сходим». До стоянки грузовиков оставалось полсотни метров, и отсюда никакого движения видно не было. Стоянка выглядела безжизненной, но что-то мне подсказывало, что это обманчивое впечатление. Мы углубились в заросли и последние метры прошли под их прикрытием, выйдя прямо к стоянке, в в два ряда, забитые новенькими тачками. Где обычно перевозят от них ключи, я не представлял. Но если бы я найти их, можно было бы обзавестись колесами. Вот только толку от них, когда вся трасса залита потоками медленно двигающейся плоти, жрущей все, что попадает в поле ее действия, и регулярно выбрасывающие из себя споры, несущие в себе повышенную концентрацию вируса зомби, заставляющие наши организмы использовать все больше и больше наноботов для своей защиты. А саму фуру было вообще не угнать. Не зная, что здесь произошло, но под задними колесами асфальт просел так что она села на ободе и теперь чтобы ее сдвинуть с места понадобится серьезный бульдозер хотя будь он здесь я бы лучше выбрал его в качестве транспортного средства сейчас лучше двигаться медленно но верно в грузовике никого не оказалось как и во втором перевозящем пластиковые трубы двери кабины были закрыты и мы оставили их в покое, не желая привлекать к себе внимание шумом разбивающихся стекол. Да и что там могло быть полезного? Может быть, пачка сухариков или семечек, да несерьезная аптечка? Оно того не стоит. В медициной мы запаслись как следует, а из-за пачки сухариков сложить голову... Мы еще не настолько оголодали. Больше на стоянке ничего не было, и мы, прежде чем отправиться к обнаруженной здесь кафешке, заглянули в шиномонтаж. Но кроме пыли и запустения ничего там не нашли. А вот магазинчик запчастей смог нас приятно удивить. Среди подкрылков, аккумуляторов и новой резины нашлось кое-что интересное. На витрине среди различного инструмента мое внимание привлек набор гаечных ключей, один из которых странно поблескивал, будто покрытый маслянистой пленкой. Луч сканера подтвердил мои догадки. Ремонтный артефакт. Ранг редкий, одноразовый. Моментальное восстановление механизмов. Простые механизмы восстановления 50%. Сложные механизмы восстановления 25%. Сверхсложные механизмы восстановления 10%. «Отличные новости!» Оказывается, кое-что полезное можно найти не только убивая монстров, но и вот просто так, шарясь по заброшенным лавкам. Интересно, к какому виду механизмов относится наш тузик? Подлатать его стоит уже давно, или потратить ключ на телегу. Слишком в ней всего много нужного едет. Отвалится колесо, и о большей части груза можно будет забыть. С другой стороны, Сравнивать нашего боевого тузика с обычной телегой. Ладно, посмотрим, когда что-нибудь сломается, тогда и будем думать. Мы проверили сканером все еще несколько раз, но больше ничего особенного не нашли. Слава богу, не нашли и ничего опасного. Здесь вообще не было никакого следа произошедших в мире перемен. Разве что только одна разбитая витрина, С клочками одежды, повисших на стриях, торчащих из рамы стекол. А вот с кафетерием получилась совсем другая история. Мы несколько минут понаблюдали за выходом, вроде никакого движения не обнаружили, однако лежащие перед дверями груды чего-то непонятного не давали нам слишком легкомысленно врываться туда в поисках съестного. Разглядеть их получше не помог даже монокль. Но наблюдение за распахнутой дверью тоже не дало никакой информации, и мы, наконец, решились на разведку. При ближайшем рассмотрении груды оказались останками сборщиков. Итак, неприглядного вида тела, казалось, были изгрызаны до состояния швейцарского сыра и воняли гораздо хуже, чем любой из экзотических представителей этой элитной закуски. Под жарким солнцем плоть расползалась, образуя вокруг особо долго лежащих останков темные лужи обцвещённой вони. Меня чуть не вывернуло наизнанку, но терять и так дефицитный продуктовый ресурс таким образом было не дело. Стараясь дышать ртом и держаться подальше от них, мы по стеночке добрались до распахнутой настежь двери, заглядывая внутрь. После яркого дня в полутьме помещения было тяжело хоть что-то рассмотреть. И я простоял десяток секунд, бестолково моргая глазами, больше полагаясь на слух, чем на зрение, которое не подвел, отчетливо донося до меня, до боли знакомые звуки, работающие на пределе слышимости ржавой бензопилы и голодного урчания, навсегда врезавшихся мне в память с первого дня игры. «Зараженные». Заработало ночное зрение, подтверждая полученную ушами информацию. В небольшом помещении среди поваленных столиков наблюдалась странная картина. Распластанный на полу сборщик и пара зараженных, сидящих на нем верхом. Сборщик вяло отбивался, но это мало помогало. Сидящие на корточках зараженные впивались заострившимися зубами в отвратительную плоть, с хрустом отрывая от нее большие куски, жадно проглатывая их, несмотря на то, что их животы уже неимоверно раздулись, будто уроженец на девятом месяце, вынашивающих минимум тройню. Это одновременно отвратительное и притягивающее зрелище настолько поглотило меня, что я отмер только в тот момент, когда зараженные оторвались от своего омерзительного пиршества и подняли головы, глядя мне прямо в глаза. Дальнейшее произошло практически молниеносно. Несмотря на свой почти вдвое увеличившийся от съеденного вес, они моментально вскочили на ноги, бросаясь ко мне. Я только и успел что дотянуться до двери, рывком захлапывая ее, после чего продемонстрировал окружающему миру средний палец. Дверь будто ударили тараном, отшвыривая ее обратно к стене, чуть не срываясь петель, а разогнавшийся зараженный выскочил наружу. С высотой я чуть-чуть не рассчитал. Вырвавшийся первым зараженный оказался пониже, чем мне показалось от страха или его просто пригнуло к земле необъятная пузо. Поэтому выставленное на его пути лезвие потрошителя прошло не через шею, а через злобно оскаленный рот. Лишившаяся половины головы тела пробежала еще три шага, и, запнувшись от дохлого сборщика, рухнула на асфальт почти одновременно с тем, как верхняя часть головы, последний раз окинув мир застывшим взором, съехала с лезвия потрошителя, шлепнувшись мне под ноги. А на пузо тело неожиданно лопнула, изливая на асфальт свой недавний обед. Одновременно с этим Зубар захлопнул дверь перед вторым зараженным, и тот врезался в нее с такой силой, что, наконец, сорвал дверь с петель и, не удержавшись на ногах, грохнулся на нее рядом с моими ногами. Зубар, не дав ему опомниться, подскочил сзади и, оповестив его, что «Цой жив», пробив затылок, пригвоздил голову зараженного к рухнувшей двери И не убрал лезвие, пока тот не перестал дергаться. Впрочем, я этого уже не видел. Согнувшись в резком спазме, я пытался избавиться от содержимого желудка, добившись только ощущения горечи во рту и не получив никакого облегчения. С трудом разогнувшись, заглянул внутрь кафешки и, не увидев там больше никого, кроме до крайности покусанного сборщика, я позволил себе тихо выругаться и усесться прямо на асфальт, прислонившись спиной к стене. Если бы не зубр, или если бы зараженных было больше, то вполне возможно, сейчас они уже жевали бы меня, а не бедолагу сборщика. И все из-за того, что меня скрутило в самый неподходящий момент. Таких случаев за последние дни было немало. И что-то мне подсказывает... Если мы протянем еще достаточно долго, то подобных моментов будет еще больше. Твари с каждым днем становится все отвратительнее, и организм с этими видами никак не справляется. Надо с этим что-то делать. Информационный центр. Мне необходимо справиться с непроизвольным рвотным рефлексом. Каким образом это можно сделать? Для улучшения контроля над своим телом Есть множество способов, как прямого воздействия наноботов на органы пищеварения, так и с помощью ментальных практик и общего укрепления организма. Подробную информацию по этому вопросу вы можете получить за 100 стандартных наноботов или использовав полученный приз. Желаете получить более подробную информацию? Нет, спасибо. Пока обойдусь. Хватит и намеков. Прямой приказ наноботам – это слишком расточительно. Да и эффект кратковременный. А вот бросить сотню нано на то, чтобы получить пару пунктов к телосложению, было бы неплохо. Общее укрепление организма еще никому не мешало. Глядишь, оно заодно поможет и в этом вопросе. К сожалению, сейчас свободных наноботов не так много. Их стоит оставить на экстренный случай. А вот с завтрашней порции сотни единиц выделить вполне реально. «Надо будет каждый день повышать хотя бы один параметр тела, чтобы соответствовать все больше сходящему с ума окружающему миру». «Ладно, пошли!» Я поднялся на ноги, глубоко вздыхая, и тут же закашлялся от вони. «Черт! Ну и вонища. Я ожидал, что в закрытом помещении она станет еще гуще. Но то ли нам попались особо чистоплотные зараженные, выкидывающие недоеденные трупы на улицу, То ли недобитые сборщики сами из последних сил выползали из кафетерия, где их воспринимали исключительно в виде еды, но внутри никаких тел не наблюдалось, хотя склизкие следы сборщиков были видны повсюду. И на стеклах витрин, где когда-то стояли готовые блюда для посетителей, и в крохотной кухоньке, которую было видно через открытую дверь. Там все бодии и кастрюли были перевернуты вверх дном и валялись на полу, а их содержимое сначала, видимо, было разлито по всему кафелю, а затем дочиста вылизано сборщиками. И пока они этим занимались, пара бывших работников заведения жрали их, продолжая таким образом круговорот калорий в природе. Хорошо, что они жрут друг дружку. Если бы все усилия по умершлению были бы направлены только на нас, было бы гораздо труднее. Интересно. Оставили ли они хоть что-нибудь нам, кроме покусанного сборщика? Надо проверить. Хотя одна мысль о том, чтобы питаться тем, что найдено в этом месте, опять вызывала легкую тошноту. Однако можно предположить, что в будущем никаких других источников питания и не останется, если мы, конечно, не научимся жрать самих монстров. Но об этом думать сейчас совершенно не хотелось. «Так, Зуб, я вперед, а ты смотри осторожней, бутыль с бензом не разбей, повсюду железки разные торчат». Я еще раз посмотрел разбитые витрины, но ничего подходящего не нашел. Остатки того, что там было, сейчас лежали на полу, хрустя под ногами осколками битых тарелок или шурша, выпотрошенной упаковкой. После всего здесь увиденного идти дальше мне совершенно не хотелось. Но обертки от шоколадных батончиков, разбросанных повсюду, и надежда добыть несколько таких в целости и сохранности, заставили меня отбросить брезгливость и чувство тревоги, не покидавших меня с того самого момента, как мы подошли к этой стоянке. Я, вытянув перед собой остриё потрошителя, быстро заглянул на кухню. Но поверхностный осмотр не показал ничего опасного, и это оказалось ошибкой, которую мы осознали, как только открыли первый холодильник. Ударившая оттуда вонь гниющего мяса и рыбы заставила нас захлопнуть дверцу и метнуться назад в зал, отдышаться и смахнуть набежавшие на глаза непроизвольные слезы. «Твою мать!» — пропыхтел я, с трудом отдышавшись. «Холодильники больше никогда не открываем. Там, кроме гнилья, ничего нет. Все, что нам нужно, хранится в обычных ящиках в подсобке». Типа того же шоколада или консервов? Ага, согласился со мной зубр. Кажется, дверь в кладовку я там видел. Мы просидели еще минут пять в зале, давая воне хоть немного выветриться и глядя, как недобитый хранитель с черепашей скоростью выползает на улицу и там подыхает. А затем вернулись к заветной кладовке. Вот черт, открывая дверцу, произнес я. Если здесь когда-то и были ящики со вкусняшками... То они все там я махнул головой на разлом в земле чьи растрескавшиеся троги, уходящие во тьму посверкивали странным зеленоватым светом разлом занимал почти всю площадь пола и кроме него здесь была лишь пара стеллажей чудом не рухнувших туда при катаклизме сложившихся и таким шалашиком спасая друг друга от падения но все что когда то стояло на них оказалось там внизу Пророк, посвяти-ка на эту хрень сканером. Но я и сам уже вытянул руку вперед, направляя на провал сканирующий луч. Внимание! Пространственная аномалия. Ранг первый. Опасность ниже среднего. Количество лута при первом прохождении удвоено.